Глава 18 «Всё же вчера вечером я вас ждал». Жак стоял в нескольких шагах от дома, держа в одной руке грабли, в другой плетёную корзину, накрытую белым платком. Не заметил, как пролетело время за работой над книгой. Николас похлопал себя по карману, где лежал блокнот. «Ваше предложение угостить меня вином актуально? Обычно днем я не пью, но ради вас сделаю исключение». Жак повернулся и направился в сторону дома для прислуги. Николас последовал за ним. Садовник обернулся. «Что вы! Мне право неловко! В доме настоящий бардак! Стружки и опилки, пахнущая костром одежда! Лучше выпьем в саду!» Николас пожал плечами и остановился. «Тогда захватите, пожалуйста, пару мышеловок, если у вас есть». «Конечно», — Жак почесал затылок. «Две точно найду. А зачем вам?» «Мыши». Жак, понимающий, махнул рукой и зашел в дом. Вышел он спустя несколько минут, держа в руках большую стеклянную бутылку с темно красной жидкостью. Дома нашлась только одна работающая мышеловка. Правда, Жак пообещал к следующему дню починить еще парочку, если это не поможет. «Надеюсь, одной хватит». Жак разлил вино по деревянным кружкам. Никола сделал глоток и поперхнулся. Слишком кислое. «Зато ничего лишнего!» «Виноградный сок естественного брожения», ступился за напиток Жак и в качестве подтверждения осушил кружку полностью. Николас сделал еще одну попытку. Вино обжигало горло. «Тут главное не превратить его в уксус», — продолжал Жак. «В уксус?» «Да, одна ошибка, и в бочке все скиснет так, что пить невозможно». Жак отхлебнул из кружки. Николас вспомнил вкус, отчего по спине пробежали мурашки и свело зубы. Уже готовое вино можно превратить в уксус? Конечно, если неправильно его хранить. Например, слишком много воздуха или что-то попало в настой. Вариантов много, итог один. Еще одна запись в блокноте. Что вы все время пишете? Сюжетные уточнения и идеи для моей книги. Если я не запишу, то боюсь, что не вспомню никогда. Садовник сощурил глаза под густыми бровями. А я думал, там ваши подозрения. Николас улыбнулся. «Я писатель, а не детектив». Вино разливалось по кружкам. В одной оно стремительно заканчивалось, в другой едва отходило от края. «Вы совсем не пьете? «Слишком крепкое для меня». «Что вы!» — садовник икнул, язык заплетался. «Оно совсем не пьянит». «Красивые кружки». Николас попробовал сменить тему. «Ручная работа», — гордо ответил Жак. Вырезал из ясеня этими руками. В качестве подтверждения он поднял грубый ладони к солнцу. Писатель похлопал себя по карману. Деревянная фигурка животного была на месте. «И часто работаете по дереву?» «Как только выдается свободная минутка. Может, выпьем?» Писатель кивнул и сделал несколько глотков. Вино уже таким кислым не было. «Главное, не потерять контроль», — пролетело в голове. «Хотелось бы взглянуть на вашу коллекцию. Кружки сделаны весьма искусно». Все, что я вырезаю, продаю в городе. Несколько лишних монет никогда не помешают. И игрушки для детей тоже можете вырезать. Жак посмотрел на него, но подозрений вопрос не вызвал. Могу, вот только их не покупают. Если только мечи и лошадки для мальчиков, девочки любят тряпичных кукол. Никола записал. Знаете, может, я выпил лишнего, но мне кажется, вы неспроста заговорили о деревянных фигурках. «Признаться, да», — писатель убрал блокнот. «Хотел попросить вырезать медведя для моего племянника из Санкт-Петербурга». Жак хлопнул его по плечу. «Медведя! Легко!» — смешал два языка садовник и громко рассмеялся. «Випьем!» — «Выпьем!», Выпьем. — по-русски поддержал его Николас. Вино оказалось достаточно крепким, чтобы Николас захмелел. Вернувшись в свою комнату, он рухнул на кровати и проспал до глубокого вечера. Его разбудили голоса. Кто-то бурно спорил на первом этаже. Голова болела, горло пересохло, да и в целом после вкусия домашнего вина отдавало гнельцой. И все это от одной кружки. «Пить мне больше не следует», — сказал себя вслух Николас и провалился в сон еще на час.